Глава 23. Слушай, а аристократы суши по утрам едят? Я их и нечаю засовывая в рот очередную порцию риса с рыбой. Или это только шампанского касается? Аристократы по утрам едят овсянку. Гость сидит сбоку от меня, согнув одну ногу в колене и пристрёв на ней руку. А у нас сейчас почти обед, плавно перетекающий в ужин, в общем. Так получилось. Ты вроде хотел поработать, наблюдая за костью из-под лобья, прячась за очередной порцией суши. Я вроде просил тебя помолчать, вторит мне мужчина, копируя мою интонацию. Ну да, просил. Раз так двадцать, если не больше. Сначала, когда я переживала, что в комнате светло, неуютно себя чувствовала отсюда и задавала глупые вопросы. Я не могла. «Расслабься» и «Помолчи». Затем, когда лежали уставшие рядом, меня как будто прорвало. Вопросов стало ещё больше и тоже глупых. Но это уже от страха, что моё хрупкое счастье сейчас вот-вот растает, растворится в воздухе, оставив после себя лёгкую дымку. И я проснусь, вернусь в злободневную реальность, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Нет, не единого укромного местечка, куда можно сбежать. Разве что этот дом, который вднечасье стал почему-то для меня родным. Если я буду молчать, то мы умрём от скуки. Я расплываю в своей хитрой улыбке и подмигиваю мужчине. Скажешь, что я не права? Права, на каком-то автомате отвечает Костя, хотя по лицу видно, о чём-то мужчина задумался. "Ты возært не греешь?" Я продолжаю подкалывать, пытаясь хоть как-то расшевелить моего спутника. Уж очень он уж тён задумчив и молчалив. Ещё не ест ничего, хотя тут можно рот солдат накормить. И зачем столько заказывать? Нет, всё тот же равнодушный тон и полное безразличие в голосе. "Преференс, покер, очко?" Не как не могу угомониться, надо же как-то его вывести из этого дурацкого состояния задумчивости. Вроде ж по-русски ответил. О, уже лучше. Даже голос слегка повысил. А раз так, то есть шанс все же узнать, чем же таким таинственным занимается мой спутник, что постоянно тычет меня носом в этого сантехника. Шахматы. Я приподнимаю одну бровь, а рука в воздухе замирает с очередным роллом. Или тоже под запретом. Голова болит. Ворчит Костя, слегка кривясь. Не хочу. Не в прятки же с тобой играть. А что, надо идти до победного. Надеюсь, с юмором у чувака нет проблем. Если ты куда-нибудь спрячешься и на пару часов станешь невидимкой, то я начинаю считать. Все так же недовольным голосом произносит Костя, вызывая у меня смешок. Раз, два... С прятками я погорячилась. Перебиваю мужчину, а после засовываю ролл в рот. Кстати, ты почему не ешь? Аппетита нет. Гость в ответ пожимает плечами. Вкусно, кивает на тарелку на столе, а я закатываю глаза в восхищении. Очень. Слушай, а ты куда спешила, когда я тебя э сбил? Его вопрос повисает в воздухе, а я от неожиданности даже жевать перестаю. Как-то резко он сменил тему, к чему я как оказывается, была не готова. Врать не хочется, а правду Да и кому она нужна, эта самая правда? Я, дочь криминального авторитета, невеста, не пойми кого, сама себе не принадлежу. И вряд ли кому-то интересно мое мнение на этот счет. Это важно? Я ухожу от прямого ответа, но у Костю так просто не проведешь. Он наблюдает за мной, слегка прищурившись, как хищник, выслеживающий свою жертву. Что-то, кстати, звериное есть в его повадках. Голова на бок. Всё тело напряжено, и даже глаза горят хищным огнём, как будто в капкан меня заманивает. «Хочешь поиграть?» Костя усмехается, но на его лице не отображается ни одной эмоции. И пока непонятно, шутит он или всерьёз. «Во что?» — я интересуюсь с опаской, так как чувствую по голосу Костя, что где-то в его предложении зарыт подвох. «В откровение!» Теперь и же улыбается, но как-то не по-настоящему, что ли. Можешь начинать первый. У тебя есть полчаса. И ты, и я честно отвечу на все твои вопросы. Константин кивает в подтверждение своих слов. Даже посчитаю количество женщин в своей жизни, если ты захочешь. А вот это тоже интересно. Прямо азарт зажигается в моих глазах. Вопросы в голове перебивают друг друга, так хоть и вылезли наружу. Говорю же, что в азартные игры не играет. Только я тогда как-то упустила из вида, что потом придётся откровенно отвечать мне.